Глава 249. Дуэль. Николь решила пойти в гильзию, чтобы посмотреть на поединок. Правда, ей пришлось просить помощи Мишель, даже чтобы одеться. Даже на то, чтобы натянуть на себя повседневную одежду, у неё ушло больше 20 минут, а чтобы дойти до гильзии, пришлось просить помощи Фини и Мишель. Кортине тоже интересно посмотреть на дуэль, всё же Курада уже не чужой для неё мальчик. Но уроки важнее, и она отправилась в академию. Мария Риэль сегодня у Максфора обсуждают план по поиску Крейна, ведь информация о том, что его дом уничтожил метеорит, еще не дошла до Раума. Она собирается отправляться в Федерацию, чтобы найти там его и отправить под суд. Поскольку до Гильдии авантюристов шли девушки долго, дуэль уже перешла на тренировочный полигон, но не началась. Как правило, о дуэли громко оповещают, поскольку это значимое событие в жизни города. Гильдия авантюристов превращает это в шоу, попутно продавая напитки, еду и даже беря деньги за вип-места на тренировочной площадке. Николь не спешила, а точнее не могла. Дуэль все равно не начнется, пока не пробьет большой колокол, а потому они медленно спускались по винтовой лестнице в подвал. Когда они вошли на зрительские трибуны, то услышали голоса обычных зрителей. «Давай, Кель, мы в тебя верим! Выбей из этого парня всю дурь!» Мишель подошла к перилам, Николь Финиа Финия были позади, и тут же они услышали знакомый голос. «Мишель, ты тоже тут? О, Ретина, а ты почему тут? Ну, я пришла поболеть за Курада». Большая часть зрителей болели за Келя. Можно сказать, что 9 из 10 зрителей поддерживали именно его, и только один из 10 Курада. Всё же представители нечеловеческих рас не любят даже тут. «Уже началось?» Колокол не прозвучал, но Кель атаковал своего противника. Благодаря хорошим тренировкам Курадо легко остановил его удар, но не стал контратаковать. Бой будет тяжёлым. Соперник Курадо силён, он точно не будет ранен. Нет, это же поединок в гильдии, там есть распорядитель. А, вон тот человек, вижу. Убийство и даже нанесение смертельных ранений в гильдии строго запрещено. Дуэль заканчивается после пролития первой крови, или же, когда один из дуэлянтов может нанести удар по горлу противника. Это позволяет проводить дуэли между людьми, но при этом полностью исключить смерти и ранение дуэлянтов. Поэтому Николи выбрала этот вариант для первого опыта Курада. Правда, она слишком оптимистично смотрела на их поединок с самого начала. «Надо ему помочь!» «Верно, Курада, мы с тобой!» «Правильно, не сдавайся, Курада!» Даже Финни громко кричала, поддерживая начинающего авантюриста. Николь ещё никогда не видела её в таком состоянии, чтобы Финни переживала так за кого-то ещё, кроме как за саму Николь. А, -а, а Что такое? Ты не хочешь поддержать курату Николь? Нет, но... Не отвлекайся, поединок продолжается!» Николь просто приревновала. Любовь Финни и Кортины доставалась только ей. А тут мог появиться второй человек, за которого они переживают. Да, курада ученик Николь, но за последний месяц он тоже стал небольшой частью семьи. «Он должен сделать всё возможное!» Остальные люди тоже поддерживают выбранного дуэлянта, но всё больше людей выбирают именно Келя. «Давай, Николь, подержи!» «Ну, я даже не знаю...» «Да что с тобой такое?» Николь просто смотрела за поединком, только подчеркивая, как за несколько недель Курада стал опытнее. Каждая тренировка с Гадоросом и Риэлем давалась ему сложно, а потому сутки он валялся на кровати без сил и только отдыхал. Залахнул. После выпада Келя Курада ловко отбил его атаку своим мечом и контратаковал щитом. Этот удар пришелся точно в грудь противника, и тот повалился. А, Черт!» Парень увернулся от следующей атаки, но уже понимал, что в следующий раз может проиграть. «Тогда давай перейдем на новый уровень!» Он зачитал заклинание, и его меч покрылся черным пламенем. «Что это? Это магия зачарования оружия, Мишель!» Девочки разглядывали с балкона. Зачарованное оружие и магия зачарования оружия кардинально различались. Если в первом случае оружие просто приобретало какие-то свойства, то во втором человек использовал магию на оружие и мог пользоваться ей во время поединка. Это сложная техника, и научиться ей не так-то и просто. Может, это и есть причина, почему Кель получил такой ранг? Давно мои противники не заставляли достать козырь! Эту битву Курада придется проиграть. Его навыки во владении оружием еще не настолько высоки, чтобы противостоять противнику с таким козырем. Глава 250. -я. Бомба. Поединок закончился поражением Курада, и все авантюристы разошлись по своим делам. Парень был измотан тяжелой битвой, а потому ему разрешили отдохнуть в одной из комнат, и там же его осмотрел целитель. Келя поймал глава гильдии авантюристов Раума и потащил в свой кабинет. Ему предстоял тяжелый разговор по поводу незаконных ставок на победу. На дуэли можно делать ставки – Но бои должны быть честными, а победитель неизвестен заранее. Если нарушать эти правила, то некоторые тёмные личности захотят обогатиться на этом». Мишель забежала в комнату, где сидел Курада, и бросилась его обнимать. Из-за такой маленькой оплошности парень сразу покраснел и даже забыл, как дышать. «Курада, ты в порядке?» «Да, правда, голова немного болит. Ты уже сказал целителю?» Да, он сказал, что небольшое переутомление. После инцидента с работорговцами в лесу, Мишель переживает за Курада. Он был готов отдать свою жизнь, только чтобы спасти подругу. А это многое значило для Мишель. Пускай она ещё ребёнок и иногда ведёт себя как маленькая девочка, но она настоящий друг и прекрасный человек. В этот момент в комнату вошли Фини и Николь. Госпожа Фини, а вы... Да, я тоже тут. Он даже не сразу заметил Николь, ведь огромная усталость не давала ей возможности двигаться. А потом Николь стояла, прижавшись к Фине и крепко обнимая её за талию. «Что с тобой, Николь? Ноги болят, не могу ходить. Тебя ударили? Нет, это последствия моей болезни в детстве. Ничего себе, Николь, поправляйся как можно быстрее. Спасибо». Николь сказала спасибо. Ей тоже было приятно, что парень переживает по поводу её состояния. «Ты хорошо справился со своим противником. Я довольна. Спасибо, Николь!» Курада отличный парень, но последнее время ему приходится переживать всё больше проблем. Мишель, Ретина и Николь – красавицы. И чем больше он общался и проводил времени с ними, тем больше парни из города завидовали и критиковали его. Вечером этого же дня Риэль и Мария сидели за столом с задумчивыми лицами. Вместе со стариком они отправились в столицу Федерации, чтобы найти Крейна. По словам городских рыцарей, он проживает в особняке за городом. Они отправились по дороге, но вместо особняка нашли только обрушенную скалу. Прошлой ночью метеорит упал на дом и унес его в море. Жив или мертв Крейн – неизвестно. Где находится королевский приказ для сбора налогов, тоже неизвестно. Только Николь и сам старик знают местонахождение документа. Он спрятан в подвале особняка Максфора. Нужно только вернуть его Донабану, так, чтобы никто не догадался о том, как этот документ вообще нашли. Но это небольшие проблемы. Николь только может надеть кольцо и передать ему приказ от неизвестного человека или проникнуть в дом и подложить приказ на стол. «Если Крейн погиб, то Королевский приказ мог быть уничтожен вместе с ним», — Финни вмешалась в разговор. «Никто не мог предугадать, что метеорит упадёт? Или Максвар мог сбросить его самостоятельно?» «Зачем ему делать это? Уничтожить дом с человеком и указом внутри? Даже ему не пришла бы в голову такая бредовая идея». Или пришла бы? Риэль, Мария и Кортина обсуждали важные вопросы за столом, пока Финния готовила вкусный ужин. Даже если это правда, мы все равно не сможем выбить из него сведения. В этом мире больше нет магов, что могут обрушить на дом метеорит. Кортина говорила правду. Разрушить дом Крейна при помощи метеорита было глупым решением. Эта прямая улика ведет только к одному человеку. «Всё хорошо, что хорошо кончается», — Мария говорила как-то странно. «Тем более у нас другие проблемы». «Что случилось?» — Кортина смотрела на Марию с ужасом в глазах. «Они только смогли избавиться от работорговцев». «Как бы сказать... у нас будет ребёнок». Глава 251. Ты станешь старшей сестрой. Мария беременна, и все присутствующие поражены этим фактом. Даже маленький Качан завис от удивления. «Мы с папой даже не знали, как тебе сказать, но да. У тебя будет брат или сестра». «Нет, стоп! Это не шутка?» «Риэль, почему вы раньше не сказали?» Не знаю, Тин. <сос FYP> Нет, но ну черт! Я даже не догадывалась. Мария обняла мужа, и они оба смотрели на свою дочь и друзей. Эта новость перевернула всю жизнь. Это классно, Николь. Ты станешь старшей сестрой. Э, Эээ... но. А -а? Да? Она даже не смогла ответить правильно, а её слова больше походили на глупые ответы пьяного человека. Финни и Кортина тоже переживали от таких новостей. «Поздравляю, Мария Риль, Николь, ты будешь хорошей сестрой!» «Да, спасибо!» Девочка даже не знала, что ответить. Кроме того, быть сестрой... «Я думала, что ты моя сестра!» Николь всё ещё не отказывалась от попыток в будущем вновь вернуться к старому телу и вновь стать Рейдом. Становиться сестрой как минимум странно. В прошлой жизни она была сиротой и даже не представляла, каково это быть сестрой. Она не думала об этом и даже не знала, почему. Финния подошла и крепко обняла девочку. «Всё в порядке. Мы с тобой и вправду, как сёстры». «Да, это как-то...» «Не надо так сильно наседать на девочку, для неё это шок!» «Ну, я и правда не знаю, что сказать...» «Не Н переживай, Финни просто волнуется!» Финнию, правда, можно назвать для Николь старшей сестрой. Каждый раз, когда девочке нужна была помощь, эльфийка оказывалась рядом. Мария смотрела на эту сцену и улыбалась. «Ну ничего, вы сможете подарить ему любовь?» «Разумеется!» У нас будет братик или ещё одна сестрёнка? Финя сильная. Ты и сама сможешь. Не переживай ты так, Николь. Брат — это хорошо. Мы только переживаем о болезни, Николь. Не повторится ли это вновь? Этот вопрос мы будем решать. Не переживай, дорогая. У Николь будет брат или сестра. Но как это? Быть старшей сестрой или старшим братом? Она изучает магию, чтобы стать парнем. Но как будет думать будущий ребенок Марии Ириэля, если в дом придет мужчина и скажет «Я твоя сестра!» «Братья!» С другой стороны, даже в нынешней ситуации есть проблемы, которые при переходе из одного тела в другое вновь возникнут. Мишель, Ретина и Курада Мишель и Ретина считают Николь своей сестрой, пусть и не имеют кровного родства. У рада же видит в Николь своего учителя. «Мне нужно пересмотреть планы на эту жизнь. Да, мне нравилось быть мужчиной, но сейчас... Слишком много изменилось, чтобы так просто отказаться от этого!» Николь придётся отказаться от слишком многого, чтобы вновь стать рейдом. Кортина. Семья. Подруги. Первый ученик. Теперь ещё и брат или сестра. Всё это навалилось большим комом на маленькую девочку. Такие вопросы нельзя решить самостоятельно. Я хочу прогуляться. Николь, куда ты? А, -а к Мишель. На самом деле Николь хотела поговорить со старым и мудрым стариком. Нужно спросить у него совета а заодно обсудить план возвращения приказа. «Но там уже поздно!» «Мария, пускай она прогуляется! Раум – безопасный город!» Кортина прекрасно понимала, что Николь сейчас чувствует, а потому отпустила ее на прогулку по городским улицам. Конец шестой арки Читал Редвин В феврале 2023 года и все такое бла-бла-бла. Короче, я вообще разделяю э, «Дочь героев» на арки самостоятельно, поскольку официального разделения у этой новеллы, это вебка, у официального разделения нет. Поэтому э, я решил, собственно, закончить эту арку здесь. Получилось вроде как на половиной часа, не очень-то и много, но здесь было бы логичное завершение по той причине то, что Тут дальше идет таймскип спустя полгода и 11 Николь. Поэтому э, я решил закончить эту арку здесь. А чтобы узнать, когда будет продолжение первым, вам нужно подписаться на мой Телеграм. Это очень важно, потому что там я уведомлю, когда начну делать главы следующей арки сюжетной. И э, главы следующей арки, как и, собственно, главы этой арки, будут выходить в первую очередь на моем бусте. И только после того, как будут озвучены все главы до конца следующей арки, они будут выложены в открытый бесплатный доступ. Я теперь работаю по такой системе. То есть я озвучиваю что-то, пока я не дозвучу до конца весь томик, оно лежит в закрытом доступе для платных подписчиков в бусте. Как только весь томик будет до конца озвучен, оно все выкладывается собственно, в бесплатный доступ к вам на сайте, чтобы вы слушали. Так что подписывайтесь на мой телеграм, там я сообщу сразу же, как только первые главы следующей арки буду озвучивать, и вы сможете услышать их первыми. Подписка у меня на Бусти стоит недорого, 15 рублей, 50 рублей, если вы хотите слушать главы в отдельном телеграм-канале для подписчиков Бусти, так что в принципе ничего в этом плохого не вижу. Отдельное спасибо моим спонсорам на Бусти, которые сейчас с уровнем подписки, на котором я озвучиваю его никнейм в конце любого тома только один, и это сэр Кофа Йох. Спасибо тебе большое за то, что поддерживаешь меня. Все, ребята, до скорых встреч в следующем томе «Дочери героев».